то могут произойти очень неприятные для меня последствия. «Что ж, внеси!» – любезно молвил Парфирий Владимирович. Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло. «Откуда же я возьму деньги?» – наконец выговорил он. «Я, любезный друг, таких источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги из тех и плати?»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 Но Петенька остановил его. «Позвольте, однако ж, сказал он, — «надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения». Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо. «Надо, голубчик», — согласился он. «Так помогите же». «А это, это уж другой вопрос. Что надо как-нибудь выйти из этого положения, это так. Это ты правду сказал, а как выйти, это уже не мое дело».